Созидателей лишь среди тех умов, что стоят выше ученических раздоров, среди тех, у кого есть страсть к истине, жажда справедливости, инстинкт нравственной красоты преобладает над приверженностью к семье и над мелким соперничеством отдельных сект. Да и не так уж трудно заставить дружно работать самые разнородные элементы, их различия скорее кажущиеся, чем действительные.